Этими словами Изуит ловко напомнил о своих услугах. Мадмуазель де Кордавиль сообщила маршалу, что Роден очень опасный человек, но отец Розы и Бланш забыл предупредить об этом Габера. Впрочем, последний и не доверял Изуиту. Ладно, тут дело не в том какая у меня рука. Если я намекнул на пылкость вашего характера, то это только при воспоминании о тех маленьких услугах, какие я имел счастье вам оказать. Да. Во-первых, порядочный человек никогда не напомнит об услугах, которые он оказал. А вы уже три раза возвращаетесь к этому вопросу. Хитрая вы штучка. Ну да ведь и я, стреляный воробей, «Ладно, ладно, знаю. Вы думаете, что обошли меня вашими ловкими фразами?» «Нет, сорвалось. Слушайте, кто-то из вашей поповской шайки стащил у меня крест. Вы мне его отдали. Кто-то из той же шайки похитил девочек, и вы их привели обратно. Вы донесли на этого ренегата де Гринди. Ну так что же это доказывает?» Во-первых, что вы настолько низки, что участвовали в этой шайке. Во-вторых, что вы же имели низость на нее донести. Обе эти вещи достаточно гнусны, и поэтому вы мне очень, очень подозрительны. Так что проваливайте. Но суд, Без всяких «но». Когда такие, как вы, принимаются за дела, под этим скрывается какая-нибудь мерзость. Надо остерегаться, и я остерегаюсь. Я понимаю, что ваше недоверие победить нельзя, но вы хотя бы подумали, какая мне выгода вас обманывать. Уж не безумысло вы сюда пришли, если у вас невозможно выжить отсюда. У меня есть свежие новости о маршале. Да-да, милые девочки, у меня есть вести о вашем отце. Ну, пойдемте же ко мне, там вы их и расскажете. Как? У вас хватит жестокости лишить этих милых девочек, вести об их... Черт побери! Так... Неприятно мне выбрасывать за дверь человека ваших лет, но видно, придется, кончится это или нет. Хорошо, хорошо, пойдемте, пойдемте. «Не сердитесь на такого старичка, как я. Стоит ли...»